Глава 1. Новая жизнь. Он жив. Я сделала это. Мне удалось спасти жизнь вашему мальчику. После того, как акушерка торжествующе произнесла эти слова, комната взорвалась радостными возгласами и слезами радости. Люди в комнате по очереди обнимали друг друга. Тем временем Дерек безвольно лежал на руках у акушерки, оглядываясь по сторонам и пытаясь определить, насколько плохо обстоят дела в данный момент. Ну хорошо. Что у нас здесь? Прикованная к постели женщина явно мать этого тела. Её определённо нужно принять в ванну. После родов просто не были испачканы кровью, мочой и калом. Плачущий грубый новичок, человек должен быть отцом. Интересно, он плачет из-за меня или просто боится потерять жену? Держу пари, что второе. А также у меня есть старший брат и сестра. Это плохо. Внезапно в спальню вошла ещё одна женщина с маленьким мальчиком и девочкой. Эта парочка подбежала к прикованной к постели женщине. О, чёрт возьми. Это ещё хуже, чем я думал. Пока у меня есть только два возможных варианта. Вариант первый вырасти в этой большой семье, борясь каждый день за те немногие доступные ресурсы. Потом, когда я подрасту, начну работать с отцом и братьями, женюсь, заведу детей и так далее. Вариант второй им подождать, пока я не стану достаточно взрослым, чтобы хватать острые предметы. Я избавился от страданий и переражусь надеясь на лучший исход. Пожалуй, я выберу вариант номер 2. Тем временем в комнате воцарилась тишина. Повитуха уже закончила обтирать новорождённого, а после завернула его в чистую ткань. Всё это время Дерек не шевелился и не плакал. Нана, что случилось с ребёнком? Почему он не плачет? Такого ещё никогда не случалось. Мать, была обеспокоенной, не обращала внимания на боль, пытаясь встать. Тише, дитя, не смей шевелиться. Я всё ещё должна исцелить его. Тона Куширки не оставил места для ответа. Я приняла уже десятки детей, но такой молчаливый это редкость. Однако в этом всё равно нет ничего особенного. Хочешь посмотреть, насколько он зелён? Тогда вперёд. Она развернула его и нежно держа в руках, слегка шлёпнула, чтобы заставить плакать. Дерек немного хмыкнул с сметением, глядя на неё. Хочешь поиграть, старая ведьма? подумал он. Прекрасно. Ты только что запустила мою ловушку. Двойной поток. Активирую. И ни с того, ни с сего она облекчила свой кишечник и мочевой пузырь. Говно с заднего шлюза закидало ей ноги, а поток воды из передней трубы ударил ей в лицо. Дерек громко захихикал. Ну, это было не совсем то, что я ожидала. Но как вы сами можете слышать, этот маленький чертёнок чувствует себя довольно хорошо. Повитуха передала ребёнка другой женщине, чтобы та его вымыла. Дерек продолжал хихикать, гордясь своей работой. Умывшись теплой водой и вытершись тряпкой, старая ведьма указательным пальцем начертила в воздухе круг. Затем она произнесла одно единственное слово. «Экиду». Черная энергия проявилась на кончике ее пальца. Она провела им по своему мокрому платью, а затем по туфлям. Запах кала и мочи внезапно исчез, как и их источник. Разину фрот от шока, Дерек наблюдал, как его какашки высыхают и рассыпаются, превращаясь в пыль. Это было среднипросмотр одного из тех быстро перемотанных видео, где за 1 минуту можно было увидеть, как семя превращается в цветок. Борода Гейзенберга. Она не просто старая кушерка, она настоящий маг. Я никогда не был так счастлив за все свои три жизни. Дерек был в экстазе, и не только потому, что в этом мире была магия, но и потому, что как только он услышал слово Экидо Он почувствовал, как что-то щёлкнуло внутри него. Как будто что-то глубоко внутри него начало пускать корни и внезапно укоренилось в самой ткани его новой реальности. Он начал навязчиво повторять в уме магическое слово, стараясь запечатлеть в памяти каждую деталь кругового движения её пальцев. "Теперь, когда я чиста, позволь мне остановить кровотечение, дорогая". Целительница подошла к матери и положила руки на её нижнюю часть. "Ты знаешь ещё больше магии? Покажи мне, пожалуйста," Мысленно замолился Дерек. Нана сначала широко развела свои пальцы, затем начала обеими руками делать круговые движения. Сначала вверх над головой, затем раскрыла руки так сильно, как только могла. Затем на уровне пупка соединила их ладонью наотмашь. Винирула кхат. Весь закутанный Дерек старался подражать всем её движениям, шаг за шагом, запоминая каждую деталь, какую он только мог ухватить, и какой бы маленькой она ни была. Сфера света окутала нижнюю часть матери Дерека, и ее цвет лица быстро стал прежним. Бледная кожа вновь приобрела здоровый розовый оттенок. А все следы боли и усталости исчезли, как будто их и не было никогда. И снова что-то щелкнуло у него внутри. После магии тьмы он ясно почувствовал, что просто услышав слово «силы» между ним и магией света, установилась связь. Дерек не мог перестать ухмыляться. «Если у меня достаточно магического таланта...» Это будет означать, что на самом деле есть третий скрытый вариант, подумал он. Я могу стать магом и жить свободно. Никаких оков, никаких обязательств. Но лучше не переборщить с энтузиазмом. С моей удачей я мог бы просто иметь плохой талант или Его рассуждения были внезапно прерваны. Женщина, которая держала его до этого момента, передала его матери. "Нана, ты уверена, что с ним всё в порядке? Он должен был плакать, но он слишком спокойный." После всего, что случилось, я действительно боюсь, что с ним что-то не так. После этих слов шумная комната погрузилась во мрак. Боясь, что он был частично ответственным за смену настроения и очень желая изучить вариант номер 3, Дерек наилучшим образом пародировал ребёнка. Он хихикал, улыбался и издавал странные звуки. Нана чувствовала, что её профессиональная гордость задета подобными обвинениями, но это был не первый раз, когда она имела дело с встревоженной матерью. Она знала Элину с детства и принимала роды у всех её детей. Нана не могла отрицать, что эти роды были одними из самых трудных в её карьере. Роды продолжались несколько часов, и ей пришлось несколько раз произносить исцеляющие заклинания, чтобы остановить кровотечение. Когда она наконец смогла увидеть голову ребёнка, то поняла, что что-то не так. Элина боролась изо всех сил, но ребёнок был слаб. Поэтому она поспешила и своими руками вытащила ребёнка как можно быстрее. В итоге оказалось, что его душит собственная пуповина. Разрезав и удалив её, она испробовала все свои лучшие заклинания, но безрезультатно. Целую ужасную минуту Нана думала, что ребёнок уже мёртв. Но затем исцеляющий свет наконец активировался, заставляя ребёнка блевать, тем самым очищая его дыхательные пути. Тогда и только тогда Нана начала позволять себе такую роскошь, как расслабиться. Исцеляющая магия не была чудом. Она могла бы увеличить жизненную силу пациента, облегчая выздоровление от болезни или исцеление от травмы. Но эта магия была не способна вернуть к жизни. Нанна была очень чувствительной, поэтому она понимала, что Элине не нужно говорить об этом. Ей просто нужно позаботиться о здоровье ее ребенка. «Не беспокойся, дитя мое! Я могу доказать тебе, что все в порядке!» С теплой улыбкой она поглазила Элину по щеке и взяла Дерека из ее рук. Она аккуратно снимала ткань, будто это было сокровище. Нана осторожно поправила Деррика на сгибе левой руки, затем обвела вокруг него раскрытую правую ладонь и сказала: "Винир рату". Маленький лучик света вырвался из её ладони. Кружась вокруг ребёнка, луч вскоре проник в его грудь. Свет распространился с головы до ног, заставляя его излучать тусклый свет. "Видишь, если бы на его теле была хоть царапина, моё заклинание обнаружения повреждений отметило бы эту область тёмным. Твоё маленькое солнышко здорово. Энергия, текущая через его тело, заставляла Деррика чувствовать себя более сильным. В своей прежней жизни он испытывал подобное лишь несколько раз. Когда он получил диплом, когда он наконец покинул родительский дом, когда он избил хулиганов. Но всё это время это была мимолётная эмоция, длившаяся в лучшем случае несколько секунд. Теперь всё было по-другому. Это был не просто адреналин. Настоящая магия, настоящая сила текла через каждую клеточку Дерека, заставляя его чувствовать себя непобедимым. Поэтому, когда заклинание начало исчезать, он не мог принять это. Нет! Вернись ко мне! Верни мою силу! Дерек внутренне вскрикнул. Он сосредоточился на последних нитях энергии, желая, чтобы они остались. Он не мог наложить заклинание на себя, но всё ещё ощущал эту силу и начал подпитывать её своей собственной. Свет Дэрка перестал тускнеть и вместо этого становился всё сильнее и сильнее. Нана была ошеломлена. Она никогда раньше не видела ничего подобного. Заклинание должно было сработать совсем не так. Дэрк хотел, чтобы это длилось вечно, но через секунду он заснул из-за истощения маны, и свет быстро исчез. Нана снова завернула ребёнка и вернула его в объятия матери. "Нана, что это было?" удивлённо спросила Элина. Старая целительница не знала, что ответить. В её голове всплыло множество вариантов, и все они потребовали бы долгих объяснений, которые напрасно заставили бы Элину волноваться, и возможно даже вынудили бы Нану повторить заклинание. Это был долгий день, и она не собиралась продлевать его даже на секунду дольше, чем необходимо. Поэтому она позаимствовала строчку из любимой сказки своего детства. Дитя моё, я думаю, что новорождённый может быть благословлён цветом божьим. Не нужно беспокоиться, нужно радоваться.